Глава 51. Мэдди. Здоровяк по имени Тео, что-то бормоча себе под нос, отпирает входную дверь и выключает телефон. Мы только что заселились в этот очаровательный небольшой отель в центре Лондона. И из моего номера открывается потрясающий вид на колесо обозрения. Я сидела за обеденным столом, потягивая чай, и наблюдала за его медленным вращением, вспоминая наше с Грейсоном свидание. Клянусь, в какой-то момент я почувствовала, как мои щеки запылали. Тео заметил это и спросил, не хочу ли я открыть окно, ведь сегодня чудесный солнечный день. Осеннее солнце самое ласковое. «Вы свободны», — неожиданно произносит Тео, прерывая ход моих мыслей. И на моем лице появляется улыбка. «Правда?» — спрашиваю я с изумлением, и он утвердительно кивает, придерживая для меня дверь. «Я нахожусь здесь всего несколько часов и еще не успела распаковать вещи. Они по-прежнему лежат в коричневом чемодане рядом с входной дверью. Поэтому, подбегая, я сразу хватаюсь за ручку чемодана. Босс разрешил вам не ограничивать себя в расходах и оставаться в Лондоне столько, сколько нужно. Вы можете вернуться в Нью-Йорк в любой момент». «Грейсон, мне нужен Грейсон!» Я быстро выхожу за дверь» даже не оборачиваясь, потому что не могу рисковать и позволить ему передумать. Наконец-то я свободна и могу вернуть себе свою жизнь и своего мужчину. Войдя в лифт, я нажимаю кнопку первого этажа, а по моим щекам катятся слезы счастья. Чёртовы гормоны! На улице я с наслаждением закрываю глаза и подставляю мое бледное лицо. Шесть недель домашнего ареста, как-никак. Ласковому солнцу. До меня доносится аромат свежих пончиков. От одной мысли о них в моем животе урчит, и, улыбаясь, я прижимаю к нему руку. Я выхожу на тротуар, хотя за собой чемодан. Вокруг меня бегают дети, они весело смеются, глядя на раскрашенных серебристой краской мужчин, которые притворяются статуями. На этой части набережной много людей, и я надеюсь, что кто-нибудь из туристов одолжит мне телефон». В этот момент моё внимание привлекает женщина, печатающая на телефоне текстовое сообщение. Её светлые волосы собраны в высокий хвост, а большие чёрные очки закрывают половину лица. «Прошу прощения, мисс!» — кричу я, приближаясь к ней. Она поднимает глаза от экрана и, увидев меня, быстро идёт навстречу. «Эй!» — спрашивает она. «С вами всё в порядке? Не возражайте, если я воспользуюсь вашим телефоном. Мне нужно быстро позвонить, а своего с собой нет». Конечно, отвечает она и протягивает мне телефон. Это звонок в штаты. Взамен я могу дать вам немного наличных. Она отрицательно машет рукой и качает головой, в то время как телефон издает странный звук при соединении вызова. Пожалуйста, возьми трубку, ну, пожалуйста! Я хожу из стороны в сторону и задерживаю дыхание в ожидании, когда же, наконец, установится связь. Грейсон, шепчу я, ничего. Моё сердце замирает от страха. Вдруг он поверил, что я его бросила, и теперь ненавидит меня. «Солнце!» Слышу я в динамике его голос, и моё сердце готово вырваться из груди. «О, Грейсон!» Вырывается у меня, и слёзы льются по моим щекам. «Боже, Мэдди, я так сильно скучал по тебе! Пожалуйста, скажи, что с тобой всё в порядке! Со мной всё хорошо, честно. Фрэнки заботился обо мне. Если ты ещё не убил его, то, пожалуйста, не делай этого!» В глубине души он неплохой парень. «Мы обсудим это позже, детка. Где ты сейчас? Я приеду за тобой. Слава богу! Я в Лондоне, неподалеку от колеса обозрения. Я буду там через несколько часов, и по пути забронирую нам номер в Шангрила. Ты сможешь заселиться в него, а часов через восемь мы встретимся у колеса обозрения». Я слышу, как заводится его машина, и понимаю, что он не шутит. «У меня есть карта Фрэнки, и я уверена, что смогу занять себя на несколько часов». «Я был бы разочарован, реши иначе. Я люблю тебя, Грейсон, и никогда не переставала любить. В том письме не было ни слова правды. Пожалуйста, поверь мне». «Малыш, я никогда не верил, что ты меня бросила. В поисках тебя я готов был раскрасить весь город в красный цвет. Каждую секунду, каждого дня я думал, что не выживу без тебя. Поэтому обещаю, что больше...» «Никогда не отпущу тебя, мое солнышко. Я слишком сильно люблю тебя. Скоро увидимся», — говорю я, теребя свое обручальное кольцо. «О да, будь готова к встрече, малышка. Я чертовски голоден и собираюсь съесть тебя всю». Я смеюсь и качаю головой. «Как же сильно я люблю этого мужчину. Я очень на это рассчитываю. Я люблю тебя больше жизни, Мэдди, и намерен доказывать тебе это каждый день, пока дышу». Мне бы этого хотелось. Мы прощаемся, я завершаю звонок. Выдержать еще 8 часов без проблем.